Депрофундис кламави. Из бездны взываю. К тебе, единственно любимый мной, взываю из темной пропасти, куда душой упал. Свинцовый небосвод угрюмый край обстал, проклятья с ужасом во мраке источая. Здесь на шесть месяцев раскинет ночь покров. Шесть месяцев других здесь диск нелучезарный. И этот край голее, чем даже край полярный, ни зелени, ни рек, ни зверя, ни лесов. Нет в мире ужаса подобного такого, как жесткость холода светила ледяного, и с древним хаосом схож здешний мрак ночей. Завидую судьбе последних я зверей, что в спячку глупую уйти способны в зиму. Так тянется моток времен невыносимо.